Глава 35. На берегу рядом с Севалдом стоял верный десятник, и там в воде тоже стоял такой же. Так же стоял, вверх ногами, в центру озера ногами вниз головой, а сверху шлемом к берегу. Что ты видишь, Фёдор, хрипло спросил Севалов себя, перевернутого. — Так, если одно и то же наваждение грезится двоим, к ним подошел Конрад. На дрожащей подводной ряби появилось еще одно перевернутое отражение. Я тоже вижу это, и сразу с долгими паузами проговорил тюркский рыцарь. Греется троим. И я на берег у самой кромки воды ступился Гаадай. И в озере тоже татарские юзбаши вверх ногами, Четвертым. И я, шехзи-золтан, Все тоже так же, как не должно быть. И я, и я, и я тоже. Подходили люди, и каждый видел то, что видел всевышний. Так наваждение ли это? А если нет, был ли тогда новожденным перевернутый облик Всеволода, переполненных ужасом в глазах РЖБ? А если не был? А ведь не был же, не был. Таким образом, в таком случае, связаны с мертвым озером глаза у девчонки найденыша неведомо как, спашися от волколаков и упырей. — Я уже видел такое, задумчиво сказал Конрад, где насторожился Всеволод. В глазах. У Всеволода перехватило дыхание. «Чьих?» — скинулся он, голос сорвался. «В чьих глазах ты это видел Конрад. Зах же бэт, конечно, но как? Но когда? Конрад удивленно посмотрел на него ответил. В глазах степной ведьмы, половецкой шаманки-вервольфа, когда насадил ее на копье». Всеволод попытался вспомнить. Нет, свое отражение в зрачках раненой старухи волкодлака он рассматривать туда сожёлся. Не обратил внимания, на такую мелочь не заметил. Как-то не до того было. Еще бы. Он тогда впервые говорил с оборотнем, перекинувшимся в человека, и был слишком взволнован. А вот хладнокровный и наблюдательный Конрад тот, оказывается, примечал все. Кто-нибудь знает, в чем причина? глухо спросил в углядываясь в перевернутое отражение. Кто-нибудь сможет объяснить, что это значит? Не дождавшись ответа, да и не надеясь особенно на ответ, Он все же еще раз повторил вопрос: "Что это? Почему это?" "Потому что оно боится", донесся из за спины спокойный и невозмутимый голос Бранка. Севол это вернулся. "Что?" не сразу понял он. "Кто боится?" Волок сидел неподалеку на гладком валуне и ронял слова, как камни, скупо, весомо, уверенно. Озеро боится Русич". Бранко не подходил к берегу и не заглядывал в воду. Похоже, он все знал и так. Охотник поднял увесистый булыжник с округлыми краями, такой удобно вкладывать в прощу. Впрочем, и без прощи тоже удобно. Пранк размахнулся, бросил, не очень сильно и не очень далеко. Всплеск. По поверхности прозрачной воды разбежались и быстро улеглись круги, а под ней черно зелёной муть обволокла окутала и заглотила булыжник, быстро легко, как ресина, без следа и без особого волнения. Мертвое озеро не страшится камней. «Но боится серебра, сказал Волох. Севолк еще раз внимательно посмотрел на озерную гладь. Да, там, где упал камень, бранкы все уже спокойно. А вот в том месте, куда всевыл окунул серебряный клинок, подводная муть дрожит до сих пор. Боится. Озеро боится серебра. О том же сказал ему Ибенгард при расставании, значит, страх озера выражается вот так, в перевернутом отражении. Но почему, спросил Севолк. Почему оно боится? Как вообще озеро может чего-то бояться? Пусть даже мёртвое озеро, особенно мёртвое и, почему оно боится? Так. Бранко пожал плечами. Для темных тварей шела переступивших границу обиталищ, серебро губительно. А эта мерзость под водой, она ведь тоже оттуда с той стороны. Может быть, поэтому белый металл причиняет боль мертвым водам, спросил Всеволод, как упырям, как волколакам в зверином обличье? Этого никто не знает наверняка, Русич. Никто не скажет тебе, чем или кем на самом деле является сейчас это озеро. Но как видишь, даже от солнца темные воды укрываются слоем обычной воды, которая отражая и преломляя свет, ослабляет его воздействие. Укрываются подобно упырям. Подобно, согласился Бранта. Не так, как они, конечно, по-своему, но все же укрываются. А там, где не любят солнце, не будут рады и лунному металлу. Не знаю, испытывают ли мертвые воды боль в нашем понимании, но твоего клинка они боятся. И это настоящий, всепоглощающий страх, который переворачивает нутро и душу, который вскрывает истинную суть людей и нелюдей, и суть вещей, способных бояться. Бранко бросил в воду еще один камень. Всплеск, круги по поверхности. Они же все та же непотревоженная муть, безразличное болото, тот чужого мира, поглотивший кусок этого. Безобидный, серый, округлый, увесистый, не кусок. Что ты имеешь в виду, Бранка, спросил Севол. О какой сути вещей говоришь? Из темного обиталища, — Бранка кивнул на озеро, в наш мир приходит страх. Но когда этот страх начинает страшиться сам, тогда что? Загадки и несказания сейчас раздражали Всеволода. волода. Впрочем, какие уж тут загадки, Бернгард ведь тоже говорил о страхе. раскрывающим сокрытую сущность темной твари, суть лидерки Без всяких загадок. Прямым текстом говорил ему об этом киптонский магистр. Волох пристально посмотрел на все Каждый, кто выходит из этих вод, несет в себе частичку мертвого озера, объяснил он. "Себе", переспросил Севол, «Своей темной душе и в глазах. И от этой метки уже не избавиться». Севол молча ждал продолжения. Поэтому любую нечисть, даже нечисть в человеческом обличье, можно узнать по глазам, если сильно её напугать. Страх перевернет отражение человека в зрачках, лари из темного обиталища, как мертвые воды, переворачивают сейчас твое отражение. Всеволод смотрел на волоха знает обо ЖБ, догадывается, видел ее страх. Нет, не может быть. Когда ЖБ боялась, когда она боялась по-настоящему, волоха рядом не было. Это единственный способ узнать темную тварь. — спросил Севолот. Волох пожал плечами. Но почему же? Если в глаза испуганной нечисти или в испуганное озеро посмотрится другое ещё темного обиталища, его отражение не перевернется. Так тоже можно отличить не человека от человека. О, сдается мне, ты слишком много знаешь, бранка, тихо сказал Севолот. Ошибаешься, с невеселой улыбкой качнул головой Волох. Мало, слишком мало. В озеро полетел третий камень. Этот был брошен сильнее, и этот упал в воду дальше. Не забывай, Русич, я потомок стражей, стоявших здесь в дозоре еще до прихода саксов. Так что мне известно чуть больше, чем остальным. Молчание, тягушное, нетущее, долгое. Беззвучное припирательства взглядами. Бранко не отвел глаз. Да, похоже, он в самом деле знает больше других. Но вот насколько больше. Что именно он знает из того, о чем пока не догадывается всевола? "Воевода, негромко позвал Федор. Десятник рыскал взглядом по окрестным скалам. — Пещеры-то смотреть будем?" "Что?" поднял голову Севелов. Сейчас он думал совсем о другом, о таком очевидном и неприятном. "Ну, растерялся Федор. — Нечисть, — говорю, искать будем, в пещерах-то небыль упыри прячутся, проверить бы надо." "Нет, пришнул годовой Севелов. Есть дела поважнее. Много важнее, чем забившиеся по упыри. укри." Вот теперь самое главное, самое важное их дело — Блажная немая девчонка в зрачках которой он видел свое перевернутое отражение, и не придал этому значения. Неведомое существо, прошедшее через мертвые воды, принявшее безобидный облик и хитростью с его Всевладыче помощью, пробравшееся в закатную сторожу. Для чего-то, зачем-то пробравшееся. Возвращаемся в замок, приказал Всеволод. А с пещерами-то как быть? удивленно захлопал глазами Федор. Разобраться бы с нечистью, а? Возвращаемся, я сказал. С нечистью. В наипервейшую очередь надо разобраться там в крепости. Сколь бы ни была дорога ему это милая не RGB, Коварная и темная тварь, честь. Надо разобраться. Севло сбросил в ножны обнаженный меч, который все еще держал в руке. Хватит. посмотрели, привывались на озерцо и довольно поняли кое-что и достаточно. Пока этого было достаточно более чем по коням, скомандовали десятники русской дружины. Сагадай тоже кинул своим: "Уезжаем". Нехотя влезали в до Золтан и Раду, поставил ногу стемя бранка. Подводная рябь разгладилась, Мертвое озеро успокоилось.